Глава восьмая. Я поднял голову от листа бумаги, потянулся. Если не врал будильник с облезлым циферблатом, было два часа ночи. Где-то далеко, не на этой и, может быть, даже не на соседней улице, бибикнул автомобиль. Некоторое время я сидел, глядя в стол. Чувствовал я внутреннее неудобство, смутную тревогу. Она холодным противным блином легла между лопаток. Мне даже сделалось страшно от окружавшей меня тишины и еще от неизвестно откуда взявшегося ощущение того, что сзади кто-то находится. Поначалу я старался избавиться от этого чувства, пытаясь убедить себя в том, что за моей спиной быть, кроме резвых неутомимых мух и случайно заблудшего из кухни таракана, некому. Но тревога нарастала. И тогда я обернулся. Комната была пуста. Чего-то я утомился сказал я, совершенно успокоившись и уже собирался вновь повернуться к столу, как взгляд мой упал на окно. За окном кто-то стоял. Между полуприкрытых штор, за стеклом, я увидел бледное человеческое лицо. И человек этот, несомненно, смотрел в комнату на меня. Из-за уличной темноты я не мог разглядеть его. «Кто это?» заорал я в испуге и вскочил. «Кто?» Я поискал глазами предмет, способный оказать мне помощь при обороне. На глаза попалась какая-то палка, лежавшая рядом со столом. Я схватил ее, бросился к окну, резко отдернул портьеру. За окном никого не было. Я помотал головой. Наваждение. Я же точно видел человеческое лицо. Голова круглая, лысая. Странно. Я почесал в затылке. Ну, конечно, как человек может стоять на уровне третьего этажа, разве что на специальном подъемнике или висеть на веревке? Конечно, почудилась. Успокаивал я себя, глядя в окно на улицу и вверх, на небо. Но если это и была галлюцинация, то уж слишком реалистическая. Ведь я совершенно отчетливо видел. Я стал задергивать занавески и тут обнаружил в руке палку, которую схватил для самообороны. Это была не палка, а трость. Бамбуковая трость Казимира Платоныча. Господи, она-то здесь откуда взялась? Я поставил трусть в угол, плотно, не оставив щели, задернул занавески. Подошел к столу и стал складывать бумаги, стараясь не смотреть в сторону окна. Не успел я собрать свои сочинения, как в дверь постучали. Я замер от неожиданности, не имея сил даже поинтересоваться, кому потребовался в такое время суток. «Коля — Коля! — услышал я тихий шепот. — Это я, Казимир Платоныч. Коля, ты не спишь? «Что вам, Казимир платонович отозвался я. «Что вы хотите?» «Палочку я у тебя не оставил, случайно?» Я подошел к двери и прислонился к щели ухом. Мне было не по себе. Почему-то я не верил ему. Вернее, я не верил тому, что там стоит Казимир платонович «Какую палку?» — спросил я через дверь, прислушиваясь. «Да мою же, бамбуковую. Посмотри хорошенько». Я включил свет, озираясь на окно. Сделал над собой усилие и, преодолевая нарастающий страх, открыл дверь. На пороге стоял совсем не страшный Казимир Платоныч в майке и спортивных штанах. — А ты, я вижу, не ложился, — он шагнул в комнату. — А вот и палочка моя, без нее как без рук. Ты не слышал, будто орал кто или почудилось. Он смотрел на меня, прищурив глаза так, что они и без того, утонувшие в мешках, совсем пропали из виду. «Не знаю, не слышал», — соврал я, успокоившись и даже обрадовавшись, что Казимир платонович пожаловал ко мне в гости. «А, ты пишешь что-нибудь?» — он мотнул головой в сторону стола с рукописью, которую я не успел убрать. «Да, пописываю. Детективно-фантастический роман пишу». «Да вы присаживайтесь», — предложил я. Жутко мне была мысль вновь остаться одному. Казимир платонович подсел к столу и поставил бамбуковую трость между колен хочу николай с тобой поговорить нужен мне помощник в моем деле старый я уже стал Бывает покойник у вызвал кто-то на улице злобно и яростно казимир платонович замер прислушался Выключи свет тихо прошептал он я не понимая что так напугало его не двинулся с места быстро! прошепил зубы с такой ненавистью и злобой глядя мне в глаза, что я уже ни секунды не сомневался в том, что он готов меня тут же задушить. Я вскочил, выключил свет, так и оставшись стоять у двери. Сейчас я снова до панического ужаса боялся комнаты с датчика. Казимир платонович медленно поднялся и бесшумно двинулся к окну. Об этом я догадался по его темному силуэту на фоне окна. Было ощущение, что он не касается ногами пола. На всем протяжении пути не скрипнула ни одна половица. Я боялся дышать. Но мне все равно чудилось, что от меня исходит очень много шума. Остановившись, он слегка раздвинул занавески и, прилинув к щели глазом, на некоторое время замер без движения. Мне казалось, что прошло очень много времени конец темный силуэт Казимира Платоныча отделился от окна и двинулся в мою сторону. Мне стало страшно этой надвигающейся тени, я удерживал себя от того, чтобы зажечь свет, и в то же время страшился вновь увидеть эти жесткие глаза. Я чуть не закричал, когда холодная рука коснулась моей щеки. «Включи настольную лампу!» — зашептал он в ухо. «Только тихо!» Я двинулся к письменному столу исполнять приказания. Я двинулся к письменному столу исполнять приказания. С чудовищным грохотом, уронив со стола книгу и ударив ногу от табурет, я нащупал выключатель настольной лампы. Казимир платонович бросился к окну и устранил щель между занавесками. — Снова покойников машину привезли, — сказал он вполголоса Что? Каких покойников? — вздрогнул я. — Что вы такое говорите? Куда покойников? — Надо тебе свечу принести. Ее с улицы не видно. Поставишь под стол — и нормально. Он уселся на стул и направил света от лампы в стену. — Присаживайся, — предложил он. Я опустился на диван. — А ты что, покойников боишься? — спросил он, проницательно глядя мне в глаза. — Я? — Нет, — проговорил я, содрогнувшись. — Не боюсь ничуть. — Ну вот и хорошо. Нужен мне помощник. А если покойников боишься, то в моем деле непригоден. Открою я тебе тайну. Видишь ли, но тут на улице кто-то взвыл громко и истушно. Я вздрогнул, а Казимир Платоныч стукнул кулаком по выключателю настольной лампы. Свет погас, и мы оказались в темноте. Я сидел не дыша, крепко зажмурившись и сжавшись от страха, почему-то ожидая удара по голове палкой. Снова на улице что-то взвыло гортанно. Было непонятно, то ли кричит человек, то ли сирена. Имелось в голосе этом и живое, человеческое, и в то же время искусственное, придуманное. У окна скрипнула половица. Я открыл глаза. Казимир платонович медленно крался к окну. Вдруг резко, неожиданно отдернул занавески, с грохотом распахнул створки, не обращая внимания на то, что с подоконника что-то упало, и высунулся на улицу по поясу. «Иду, иду!» Закричал он, и чтобы привлечь внимание стоящего внизу человека, замахал руками. «Иду! Погоди!» Прокричав это, Казимир платонович бросился к двери, в потьмах натыкаясь на предметы, что-то по пути роняя и вскрикивая. Он выскочил, оставив дверь нараспашку, протопав через всю прихожую, хлопнул входной дверью, и стало тихо. Очень тихо. По комнате от окна к двери прошелся сквозняк, шелохнул на столе листок рукописи. Возле уха тоненько завержал комарик. Несколько секунд, проведя в темноте, я, не зажигая лампы, подошел к открытому окну. По пустынной улице молча двигались два человека. Один высокий, худой, с палкой, в котором я узнал Казимира Платоныча. Его товарища я никогда прежде не видел. Я был в этом совершенно уверен. Сначала я подумал, что это ребенок, но, приглядевшись хорошенько и сопоставив пропорции его тела, понял, что это карлик, у него было большое туловище и крохотные кривые ножки, на нем было что-то белое, не то халат, не то плащ. — Ну и парочка, — подумал я, закрывая окно. Куда это они на ночь глядя? — Действительно странный эстерлис человек, что-то негритенок знает все-таки. Нужно будет этого пацаненка расспросить. Завтра же куплю жвачки. Может, он тогда... Перед тем, как сесть за продолжение романа, я решил перекусить. Поискав чашку, но не найдя, отправился в кухню. Было у меня чувство, что я обязательно должен встретить кого-нибудь в темноте, что кто-то там прячется. И было мне от этого страшновато. Я прокрался через прихожую в кухню, зажег свет но, вопреки ожиданиям, в кухне никого не было. Только встревоженные светомухи зажужжались просонья, да тараканы шуганулись в разные стороны. Взяв с сушилки чью-то чашку, я собирался уйти, но меня привлёк странный звук, донесшийся со двора через открытую форточку. Было это похоже на визжание тормозов. Я выглянул во двор. Единственное окно на противоположной стене двора было освещено. Там я увидел, как большой бородатый мужчина Прыгает через кровать, за ним кидается женщина, в которой я узнал Марию Петровну. Мужчина спотыкается и летит на пол. Мария Петровна обрушивается на него сверху, и они выпадают из поля моего зрения. В душе я посочувствовал новому комнаты-съемщику и пошел к себе пить простаквашу и писать роман. За письменным столом сидел мужчина в майке, в цветастых трусах и что-то писал. Лысая голова настолько низко склонилась на тетрадью, что казалось, будто он уткнулся в нее лбом. Окружала его обстановка извещений нашего времени. Канделябры, статуэтки, хрустальная люстра во тьме потолка, комод с посудой недешевый. Словом, было что взять. Лысый вдруг поднял голову, откинув ее назад, захохотал беззвучно и опять склонился разбирать почерк. Дыша на стекло, труп наблюдал жителя комнаты, стараясь оценить и представить для себя его физические, умственные и прочие способности. Ему хотелось знать, как поведет себя клиент в следующую минуту. От этого зависело многое. Есть люди, которых парализует страх, и они делаются безвольными, готовыми на всё. Но этот лысый тип был трупу неясен. Очевидным было лишь то, что перед ним человек слабовидящий. Труп оглянулся в безлюдный мрак переулка, потом еще раз посмотрел на форточку. Она была приоткрыта. Дотянуться до неё у трупа не хватало роста, тогда он в последний раз посмотрел в окно на беспечно веселого гражданина, глубоко вздохнул и подпрыгнул вверх. Вытянутые руки тут же уцепились за край окна, и он повис над улицей. Труп висел на окне без движения. Он часто упражнялся в этом дома на дверном косяке. В таком положении тела он мог, если употребовалось, провисеть остаток ночи. Будучи любознательным с детства, труп с удовольствием впитывал все, что могло пригодиться ему в нелегком воровском деле. Висеть на форточке и протискиваться в узенькое отверстие обучил его знакомый вор-форточник. Особыми упражнениями труп довел свое тело до того, что оно без осложнений проникало даже в узкое пространство форточки. Занавески мешали видеть происходящее в комнате, и он не ведал, чего следует ожидать от жильца, но всегда у него в запасе был неожиданный бросок вперед на противника, молниеносный удар и прорыв к спасительному выходу. Занятия в юности боксом не прошли впустую, и теперь ежедневно он по полчаса молотил грушу, наработав себе удар нехилый. И сейчас, находясь в подвешенном над улицей состоянии, на него рассчитывал, а еще рассчитывал на слабое зрение клиента. Шло время. Внизу проехала машина, напомнив трупу о том, зачем он сюда пришел. Он подтянулся на руках, аккуратно, чтобы не зашуметь, встал одной ногой на карниз и, просунув голову в форточку, заглянул на оконную раму с внутренней стороны. Трупы интересовали шпингалеты. Он бы запросто, ничуть не зашумев, мог влезть в форточку, но ленился. Нижний шпингалет оказался незакрытым. Он отворил окно и шагнул на подоконник. В комнате было тихо. Только тикали большие часы. Труп стоял на подоконнике, сдерживая дыхание и вслушиваясь. Через некоторое время ему стало казаться, что в комнате безлюдно. Никакого движения, никакого звука, кроме тиканья часов, не доносилось из помещения. Труп, медленно уже будучи почти уверенным, что в комнате нет никого, протянул к занавеске руку, чтобы потихонечку выглянуть. Но тут вдруг грохнуло с такой неожиданной силой, что натянутые нервы трупа чуть не сорвались. Бухнуло снова. Застывший, как в столбняке, труп не сразу сообразил, что это бьют часы, И тут же меленький, мерзкий смешок. За занавеской кто-то хихикал, гаденько и глумливо. Бом! В последний четвертый раз ударили часы. Но смех не прекратился. На редкость противный, нахальный, и издевательский слышался он, как будто отовсюду. Трупу вдруг стало стыдно, словно смеялись над ним. Словно кто-то невидимый, в подробностях наблюдавший все его путешествие по карнизу, Зная свою безнаказанность и видя всю комичность положения трупа, застывшего в презервативах и нелепой позе на чужом подоконнике, вдруг не удержался и захохотал. Рубашка на спине трупа промокла от пота. Он думал об этом подлом наблюдателе и насмешнике с ненавистью. Смех неожиданно прервался, зашуршала бумага, и труп, пришедший в себя, понял, что наблюдать за ним не может никто иначе преступление и не было бы преступлением, а хихикал близорукий лысый человек, писавший что-то смешное толстую тетрадь, и труп ему сейчас покажет. Он отогнул край занавески и заглянул в комнату. Человек все так же сидел за столом и писал. Да и в обстановке комнаты ничего не изменилось. Труп уже не таясь, не сохраняя тишины, спрыгнул на пол но, к его удивлению, хозяин комнаты не обратил на него ни малейшего внимания, продолжая писать. Труп своим эффектным появлением, ожидавший от хозяина негативных эмоций, стоял сейчас в комнате, как дурак, растерянно глядя на весельчака, снова меленько захохотавшего над своим сочинением. Труп подошел к хохочущему человеку и рукой в презервативе похлопал его по голому плечу. Тот вздрогнул и, вдруг неожиданно и резко вскочив, Вынул из ушей два белых катышка и попятился от трупа к двери. «Вы грабитель! Я вас узнал!» — воскликнул он. «Я вас узнал и запомнил! У вас запоминающаяся внешность! У вас на лбу!» Труп надвигался на него молча. Подойдя на достаточное расстояние, он двинул ему в солнечное сплетение. Лысый человек в нижнем белье выпучил глаза, широко открыв рот, хотел вздохнуть или что-то сказать, но от боли согнулся пополам и повалился на пол. Труп наклонился над ним и стал что-то осторожно трогать на его теле руками. Когда спустя минуту труп разогнулся, лысый человек на полу был мертв. Тогда, 30 лет назад, лежа на нарах рядом с обреченным и уже начавшим умирать парамоном, труп услышал удивительные и странные вещи, о существовании которых не подозревал. Много столетий назад, когда ходили по Руси лихие атаманы с шайками головорезов, бродила среди разбойников тайна великая, и посвященный в нее счастливым считался. Тайна передавалась носителям ее перед кончиной, и не смел он умереть по закону разбойничьему, не передав тайну другому, не находила тогда душа его покоя. Для этого бывало и застрого бежали, на все богатство награбленное охранников подкупив, или шайкой под пули солдатские кидались, чтобы высвободить посвященного, потому что дороже тайны ничто не ценилось. Каждый мечтал, чтобы ему тайну передали, хотя и ведал, что гнет это на всю жизнь. Долго бывало посвященный выбирал, кому передать. Приглядывался к тому и к этому. А потом, найдя уже, экзаменовал, спрашивал об законе разбойничьим, а уж потом только обучать брался. Есть на теле человечьем места особенные. Есть такие, где боль ему доставить без труда можно, а есть места, в которых память живет, сила, жизнь протекает. Много мест на теле человечьем, надавив на которые, жизнь в человеке остановить можно, чтобы она не шла туда Куда ее бог запустил? Можно было руку Иссушить, начинала рука Сохнуть, и уж никакими Медикаментами в нужное Состояние ее не приведешь. Память отшибить тоже можно. Иной силач коня На плечах носит, а и тот Чахнуть не сгодя начинает. Глядь, через полгода год уж заморыш, еле Ноги волочит. Куда там коня? А иной умник Вдруг в идиота превращается и ходит по дворам, кихикает, побирается до да в со скотом спит. Особенно же успешно умертвляли без следов, словно зелье с ядом выпил. Любой свидетель злодейства или какой неугодный посвященному человеку умирал безболезненно, умел посвященный в нем жизнь остановить. Не топором перерубив, не ножиком перерезав жизненный путь, остановить, надавив ему на особые места. И не то, что из всех богатырских сил надавить, вовсе нет, перстом чуть только утрудившись. Располагались эти зоны в разных краях тела. И если место не точно познал и усвоил, то и загаданного эффекта не жди. Оттого секрет передавался с расстановкой да толком. И не будучи уверенным, что ученик познал секрет в точности, мастер помереть не смел выпрашивал, ежели не дюжил, у Бога, еще хоть денечек два. Так и передавался словесный сей секрет на Руси много веков, пока не выискался, уже в XVIII веке, один грамотей, нарушивший да поправший закон разбойничий. Хитростями медожульничеством жульничеством вошел он в доверие к посвященному, мягко стелил, елеем речи его истекали. Поверил, опростоволосился старый разбойник, передал и отошел с миром, будучи успокоенным душевно. Афилька Чернуха, так по преданию Громотея звали, взял, дописал все это и книжку издал в Санкт-Петербурге. Были в книжке карты человеческого тела без кожи, все внутренности на лицо и все части, куда перстом давить указаны». Возрадовался, когда книжка вышла. Задрожали кабаки столичные от Филькиной гульбы. вот купил гулял семь дней. Умер он дома. По исходу недели, как установили врачи, от похмелья. А книгу, конечно, купили. Пришел человек какой-то в лавку и купил. Все до единой. А типография сгорела по случайности недосмотру еще много людей в Санкт-Петербурге умерло в тот месяц. Будто эпидемия или мор какой прошли. Умирали наборщики, редакторы, все, кто книгу в руках держать мог. А хозяин типографии, будучи в то время в Швейцарии, узнав, церковь построил и в монахи постригся. Но по слухам, одна книга убереглась. Будто у хозяина лавки, доскупщика да оптового, кто-то купить ее успел. Многие годы искали эту книгу разбойники засыльные, да не сыскали. А может быть, тогда же и сгорела книга Фильки Чернухи. Говаривали, прокатились в тот год пожары по Санкт-Петербургу, и разбойничьи братья, словно мышей развелось, съехались все их шайки в город Петра, на людях средь белой дня душегубствовали, будто в лесу дремучим, и не было от них спасу ни на улицах, ни в домах за запорами». Один только раз и всплыла тайная Великая Налюди, с тех пор и пропали посвященные. А с революцией, лихой бабой с серпом и молотом, террором красным, так и вовсе истребились из людской памяти не то что посвященные, а и сам закон разбойный. Бога люди забыли и погрязли в грабеже, пьянстве и беззакониях. Кровью красной под красными знаменами упивались на многие лета. А в ту ночь слушал труп чудные вещи, про точки на теле человечьем, при надавливании, на которые тот умирал безболезненно, улик на теле не имея. И мокрое дело, которое по всем показателям на вышку тянуло, оказывалось в крайнем случае свидетельскими показаниями. Таким образом, любое злодейство опасно не более игры в дочке матери. Парамон взял с трупа клятву похожую на клятву при вступлении в пионеры, и потому скорее смешную, чем серьезную. Труп поклялся в том, что никогда и никому не откроет эту тайну до часа смертного, и только тогда, ну и прочее. А труп глядел на уже подернутого смертью Парамона, размышляя, не сдвинулся ли тот в уме от побоев лютого абхасца и не стоит ли повернуться на другой бок и поспать до подъема но что-то удерживало трупа и заставляло слушать поминутно харкающего кровью Парамона, отдающего свои жизненные силы на объяснение. Узнал труп, что получил эти знания Парамон в молодости, на зоне, много лет назад, от старого вора в законе по кличке Талой, грабившего еще до революции, а тот, в свою очередь, от другого, словом, по наследству. Талой, по словам Парамона, Душегубы знатный, и дел разбойных за ним было видимо-невидимо. А потом рассказал про Талова такое, что слушал труп про себя хохача Вернее, не про самого Талова, а про его последнего покойника. Якобы был это очень даже известный всем человек, и что из-за него Талова и казнили. Но это было совсем уж неправдоподобно, и труп, ухмыляясь, слушал в полуха. Проговорил Парамон почти всю ночь, в детали не вдаваясь, а только так, в общем. Весь другой день труп размышлял и в конце концов решил, что если то, что говорит Парамон, правда, то знания эти для всякого начинающего вора и громилы бесценны, а если бред, то это скоро обнаружится. Следующей ночью дежурил абхазец, и Парамон полночи на нарах отсутствовал, а труп, не дождавшись, уснул. Но где-то к утру уже его растолкал Парамон. «Два дня осталось. Учись!» Прошептал он хрипло, обливаясь потом и вылупив на трупы затравленные глаза, в которых уже стояла смерть. И Парамон успел. Иногда трупу казалось, что он уже и живет только для того, чтобы успеть передать то, что знал. Великолепная память трупа помогала в этом. Записывать Парамон не позволял. «Все!» — на третью ночь сказал Парамон. «Передал. Теперь умру». И умер. Челюсть отвисла, глаза уставились в потолок. Труп потрогал его за руку, закрыл глаза и пошел звать дежурного, чтобы убрали, а не спать остаток ночи рядом с покойником. Первым делом труп бросился к двери подеркав за ручку убедился, что она заперта.том успокоившись уже первым делом труп бросился к двери и, подергав за ручку убедился, что она заперта. Потом успокоившись, уже неторопливо вернулся к лежавшему на полу пострадавшему. Тот как сключился от удара подыхла, так не разогнувшись и умер. Труп наклонился над ним и некоторое время с интересом разглядывал. Потом попытался разогнуть его, чтобы придать телу более умиротворенное положение. Но пострадавший не давался. У покойников такое случалось. Труп много имел с ними общих дел и об этом знал. Он умело надавил куда-то у него на спине, повертел, покрутил, что-то хрустнуло, треснуло и уже без труда разогнул его и перевернул на спину. Труп склонился над ним, глядящим выпученными глазами неведомо куда, и посмотрел на их темное глазное дно. А ведь точно запомнил меня, прошептал труп. Хорошо запомнил, хоть и зрение никудышное». Любил труп заглядывать в глаза тем, кто уже не мог видеть и запоминать его внешность, не свидетелем. Вот и этот не свидетель лежал сейчас перед ним и смотрел сквозь. Труп имел странное обыкновение закрывать всем пострадавшим от него глаза. Насмотревшись в глазную пустоту клиента, труп протянул руку и двумя пальцами закрыл глаза. — Что такое? — слегка отпрянув, удивленно проговорил он. — Что еще? Правое око покойника, как и положено, закрылось но левая была всё так же изумлённо открыта и глядела насквозь. Труп снова пальцем провёл по нему. Глаз продолжал глядеть. «Да что такое?» — сквозь зубы процедил труп. «Что за ерунда?» Снова провёл пальцем по глазу, снова и снова. «Да что такое? Да что такое?» Глаз глядел. Трупа охватил лёгкий ужас. Он, распрямившись, уже молча, не менее изумлённый, чем непокорный глаз, смотрел на покойника, потом присел на корточки, ткнул в него пальцем и ухмыльнулся. Сидя на корточках, он, наконец, рассмотрел, что в око пострадавшего вставлено круглое стёклышко, зажатое мышцами на наподобие монокля, поэтому защищённый стеклом глаз нельзя было закрыть. Труп снял с руки презерватив, ковырнул его край ногтем. Но стекло было так крепко зажато мышцами лица, что отколупнуть его не представлялось возможным. «Ну и ладно», — труп махнул рукой, — «гляди». Только сейчас, управившись со всеми делами, он смог оценить обстановку. Комната была обставлена хорошо сохранившейся, недешевой антикварной мебелью и имела музейный вид если бы не беспорядок. На музейных стульях висели очень даже не музейные насильные вещи. Они трупы не интересовали. Не за ними он, рискуя здоровьем, лез на третий этаж. Первым делом он подошел к письменному столу и обследовал его ящики. Но ничего для себя интересного не нашел. Тогда, сообразив, что особенные ценности принято прятать подальше, подошел к кровати, стал на колени и, подняв покрывало, заглянул в темноту. Обернулся, ища глазами свою сумку с фонариком. Увидел, но, поленившись вставать с колен, сунул в темноту руку и, нащупав край ящика, потянул. Большой тяжелый ящик поддавался с трудом, но упорный труп все же вытянул его на свет, поднял черную крышку и заглянул внутрь. Там, в полном беспорядке, громоздилась ношенная обувь для разных сезонов, запустив руку в стоптанные ботинки, нащупал гной ящика, пошарил по нему рукой, но ничего не обнаружил. Тогда он накрыл ящик крышкой и в удивлении замер. Перед ним был вовсе не ящик, а обтянутый черной материи и гроб. Не сразу труп поверил своим глазам, а когда поверил, задвинул гроб подальше под кровать, поднялся, подошел к комоду, выдвинул верхний ящик, погремел металлическими ложками, потом выдвинул нижний ящик. «Вот они!» – прошептал он, раскрыв обитый бархатом футляр. «В футляре, в специальных нишах, каждая на отделенном ей месте, лежали монеты. Для того, чтобы лучше рассмотреть их, труп подошел к столу, где горела настольная лампа. По пути споткнулся о ногу неживого хозяина монет, выругался и, положив футляр на стол, углубился в их разглядывание». Монеты все до единой были желтого цвета. Имелся здесь и русский империал, и австрийский дукат, и турецкая лира, и другие золотые монеты всемирного обращения. Это было именно то, зачем труп лез на третий этаж и угробил хозяина комнаты. От удовольствия у него засосало под ложечкой и пересохло во рту. Здесь лежало состояние, которому труп найдет достойное применение. Но прежде всего он, конечно, купит себе участок земли, соток 6 где-нибудь в садоводстве, и будет своими руками строить дом. Да мало ли, куда еще можно применить деньги. Перед уходом он заволок покойного в постель, придав телу его естественную пузу покойного сна, переложил монеты в свою сумку и перед тем, как собраться уходить, обследовал комнату в поисках улик. Все было в порядке. О том, чтобы возвращаться на волю тем же опасным и неудобным путем, Труп не думал. По его плану он должен был выйти, как все добрые люди, через дверь. Здесь его не ждало никаких неожиданностей. Прихожая была безлюдна и темна. При помощи фонарика он отыскал входную дверь, открыл ее и вышел на лестницу. И только когда спустился во двор, с ужасом вспомнил про открытый глаз коллекционера. Придавая телу позу умиротворенного покоя, он совсем позабыл об открытом глазе. Получалось, что Горемыка умер в полусне. Выйти из дома незамеченным не удалось. Во дворе, несмотря на ранний час, он встретил двух бодрствующих. Трудолюбивую дворничуху в ватнике с полотком на голове и молодого человека в зимней шапке, отчаянно вышагивающего вокруг нее. Скрывая свое истинное лицо, За гримасой неопределенного содержания труп вышел со двора.